У себя на шарашке мы наблюдали чудовищно бессмысленное, хаотическое разбазаривание оборудования, приборов, бесценных научно-технических документов. Новые, прибывавшие с воли зэки, да и некоторые офицеры рассказывали, что и в других местах происходит нечто подобное. И о том, как варварски, мародерски и хищнически беспорядочно демонтировались немецкие заводы и лаборатории. Ведь все это... Тоже не по воле Сталина, а вопреки ему. Вечером в лаборатории, включив репродуктор, я услышал о болезни Сталина. В тот вечер и в последующие дни на шарашке и вольные, и заключенные говорили об этом мало, осторожно. Некоторые, заслышав, просто отходили в сторону. Но в юртах, в своем кругу, мы, кажется, уже ни о чем другом не могли разговаривать. Ну, раз объявили, значит, кранты. А может, все-таки вылечат? Если б надеялись, что вылечат, не объявляли б. Немцы наши дрейфят. Когда он копыта откинет, начнется заваруха. И первым делом всех нас в расход. С нами еще, может, и погодят. Но уж погромы будут страшные. Скажут, его жеды извели. А может, наоборот... Какое-никакое облегчение выйдет, новым хозяевам надо быть поаккуратнее, стараться, чтобы им доверяли и здесь, и за границей. А кто новые хозяева? Разве не умеет по-другому хозяйничать? Для них, для всех авторитет возможен только на страхе. Значит, дави, сажай, стреляй, бей своих, чтоб чужие боялись. Так-то оно так, но с международным положением считаться надо. От китайцев помощи 0 и хрен десятых. Они в Корее сто против одного и то в дерьме по уши завязли. А как поляки, немцы, венгры нас любят, это вожди-то уж знают не по газетам. Значит, должны понимать, что получится, если американцы всерьез возьмутся. Я видел, как они Германию разделывали. им сказки сказать, не пером описать. Летели сотни, тысячи в два, три слоя. Одного, другого собьют, сотни тысячи летят дальше и кроют по площади. Называются ковровые бомбежки. Никакого спасения. А теперь у них еще и атомные бомбы. Одна ахнет, и Москвы как не бывало. Это он мог бы еще рисковать, мудрить, хитрить. Он старик образца до 1917 года. Он еще надеялся на массы, на классовую борьбу, на китайское пушечное мясо. И еще привык, как урка, брать на горло, на оттяжку. А если не выходит, может и в задницу полезть, как тогда Риббентропу. Но кто помоложе, тот понимает, что с атомной бомбой, с кибернетикой, электроникой теперь все по-другому. Нам, чтобы американцев догнать, еще сто лет говном плыть. Значит, нужно присесть, подумать, почесать за ухом, позвать на толковище. Давай, дядя Сэм, по-хорошему, не будем хренами меряться, сделаемся как честняги. Ты мне, я тебе. Вот тут-то и нам воля посветит, и я вернусь, когда растает снег. Маниловщина. Хоть ты и по фене ботаешь, а рассуждаешь, как помещий господин Манилов. Воевать-то они, скорее всего, не будут. Но вот чего нам ждать от них? От Лаврентия Павловича и Георгия Максимилиановича. Ты представляешь, сколько нас в тюрьмах, в лагерях, в шарашках? Но столько миллионов. Вот ты его спроси. Мы еще в прошлом году вместе с математиками научно точно посчитали. Взяли данные выборов за один год, за другой – Взяли данные переписи и сравнили с таблицами населения по энциклопедии. Из первого издания во втором уже нет гостайна. И по всем законам статистики и теории вероятности получилось в среднем 15 миллионов. Возможные отклонения плюс-минус 2-3 миллиона. А сколько при всех лагерях и тюрьмах кормится начальство, вертухаев и разных вольняк? А сколько топтунов, оперативников, следователей, прокуроров, судей, конвоя. Это же побольше любой среди европейской нации. Так как же Берия или Маленков могут нам слабину пускать? Ведь светопреставление получилось бы. Миллионы бывших зэков и сотни тысяч безработных вертухаев им пострашнее атомной бомбы. Нет, ничего хорошего нам ждать нечего. Да, и сейчас уже все, все так хреново, что хуже быть не может. В общем, как хохлы говорят, хай гирше, а бы инше. Ну что ж, так и будет, именно гирше. Будет хуже, так чаще всего думал и я. Занозами саднили неотступные мысли. Он заболел, конечно, неизлечимо. В лагерях достаточно познакомился с медициной, чтобы понимать смысл бюллетней. Если даже чудом ему продлят жизнь, то это будет прозябание немало, немого паралитика. Но всего вероятнее смерть, и очень скорая. Не ради этого ли затевали дело врачей? И тогда чего именно хотели? Объявить их виновниками неизбежной смерти, чтобы потом перебить тысячи и сотни тысяч на варварских признах? или нарочно хотели убрать именно честных, преданных ему врачей, и для этого придумали заговор, зная, как он подозрительен, мнителен. А он поверил и тем самым открыл путь настоящим убийцам. Но одно не исключает другого. Врачей убрали и для того, чтобы умертвить и чтобы иметь конкретных виновников, начать великие погромы и окончательно отбросить, Рудиментарные пережитки большевизма-ленинизма. Об этом я сказал и при Валентине, когда она стала рассуждать, мол, те самые врачи и довели товарища Сталина. Она испуганно замахала лифтичками и на наманикюренными короткими пальчиками. «Ой, что вы говорите, что вы говорите? Ведь если услышат, тогда и вам, и мне!» Сергей перебил ее негромко на властно. «Что это с вами, Валентина Ивановна? Ничего такого особенного не сказал. Я ведь рядом стою, все слышу. Он душой болеет за здоровье товарища Сталина и все время говорит, что надеется, что о нем заботятся самые лучшие врачи Союза и что они вылечат его на радость нам и на страх врагам. И именно так я точно слышал, и не раз, и не могу понять, что вам померещилось. Это все от нервов. Такие нервы уж нынче дни». Потом он материл меня. Если тебе в своей жизни не жалко, ты бы гуманист, хоть о других подумал. Ты же знаешь, что в таких случаях одного не тянут, да еще сейчас. А мы его пережить должны, пережить, а не в петлю лезть. 6 марта. Вчера он умер. Ждали уже несколько дней. И все же как взрыв. И я словно после взрыва оглушен, контужен. Смотрю, слушаю, будто сквозь густой дождь. Светло, но все расплывчато, гулко, но невнятно. Из репродукторов траурная музыка. Моцарт, Бетховен, Шопен, Чайковский, Брамс. У Валентины Ивановны красные глаза. Всю ночь плакала. У мамы просто истерика. Сегодня утром здесь был митинг, докладывал Константин Федорович. Даже он, такой сухарь, едва сдерживал слезы. Одна чертежница в упала, и я все время боюсь потерять сознание. И знаете, что я вам скажу? Я видел, как простые люди переживают. Солдат, проходной, как ребенок, плакал, и все уборщицы. А некоторые товарищи офицеры, члены партии. После траурного митинга, я сама слышала, о футболе разговаривали. Один я не хочу говорить кто, я не доносится даже с улыбочками что-то доказывал. Вот я вижу, что вы переживаете. Я в людях разбираюсь, я сразу вижу, где искренность, а где притворство. Вот и Сергей Григорьевич, хотя он всегда против всего, но я вижу, он тоже переживает. А другие совсем наоборот. И как обидно, что некоторые члены партии и комсомольцы ходят как ни в чем не бывало. Антон Михайлович в эти дни не приходил. Василий Николаевич говорил кому-то по телефону, что у него сердечный приступ, нервное потрясение. В юртах напряжение как будто спало, хотя никто не радовался в открытую. А надзор, напротив, заметно усилился. Смены вертухаев стали вдвое-втрое многочисленнее. Они все время патрулировали по нашей главной дороге, Пересекавший двор и заглядывали в юрты. У товарищей я иногда замечал взгляды, поблескивавшие весело, у иных потихо злорадные, "какова тебя сейчас?" Но большинство держалось так, словно ничего особенного не произошло. В те в те два декабрьских дня, когда стольких увезли от нас, все были куда тревожнее и печальнее. А я стискивал, натужно стискивал себя, как пустой кулак. Не хотел, чтобы кто-нибудь заглянул в меня. Догадался, что и как думаю. Не хотел, чтобы начальники и вертухаи вообразили, будто нарочно напуская на себя печаль. Не хотел и чтобы свои представители поняли, как мне тяжело, какие одолевают воспоминания. СНОСКА То июльское утро сорок первого года Надя разбудила меня бледное. Из черной бумажные тарелки репродуктора знакомый голос с акцентом. «Братья и сестры, к вам обращаюсь я, друзья мои». И потом горькие слова, горькие, но оказалось предельно искренне и мужественные И легкий звон стекла, бульканье воды. От этого домашнего звука внезапные ощущение близости. У Нади блестят глаза. Вот-вот брызнут, и у меня перехватывает гортань. Ноябрьский вечер того же года в окопе. Темный, морозный. Снег падает медленно, густо. Вдалеке редко погрыхатывают пушки. На той стороне частые ракеты. Одна за другой. Зыбкий, бледно-разноцветный свет. Из землянки выскочил радист. орёт Говорит Сталин, уже передают. Сталин говорит из Москвы. И опять его голос, его акцент, его неторопливая речь. Казалось, говорит спокойно, уверенно. Мягкая, словно бы нарочито неловкая шутка, сравнив гипера с Наполеоном, котенка со Львов. Наутро в Алдае в старом домишке. Воздушный налет, грохоты разрывов. Домишка дрожит, будто прыгает, отрываясь от фундамента. А мы на полу пригнулись к остывшей печке у радиоприемника. На Красной площади парад. И опять говорит он с мавзолея. Тот же голос, те же интонации и новые, необычайные, неожиданные слова. Обещает победу через полгода, через годик. Пусть осенит вас великое знамя. Москва. Январь 1944 года. Отец навестил меня в госпитале после встречи с товарищем Саней. Мой младший брат Александр Копелев был сержантом артиллерии. Тот рассказал, что видел Саню в сентябре 41-го года в лесу где-то под Борисполем. Они выходили из окружения. Ночью на привале Саня читал свои стихи о будущей победе. Тогда он уже был ранен в плечо. На утро прорывались через дорогу. Саня бежал с пистолетом, кричал. За Родину, за Сталина. Больше его уже никто не видел. Февраль 1945 года. Уличные бои в Грауденце. Последние бои, в которых я участвовал. Веселое, хмельное возбуждение. Наступаем. Наша звуковка помогала артиллеристам. Я передавал команды прямо по воздуху на огневые. Мы все знали, победа близка. Город окружен. Близка и главная всеобщая победа. Задыхаясь от радости, орал «За наших детей! За наших любимых! За Родину! За Сталина! Огонь!» В одной из опустивших юрт устроили склад. Туда свалили тумбочки, табуретки, матрасы, всякую рухлядь. Дверь не запирали, кто позарится. Туда я уходил, когда становилось не Вспоминал и плакал. Холод, полумрак, пыль, кислопрелые запахи успокаивали. Все это время в газетах, ни слова больше о врачах-убийцах. Вспомнились и уже не отставали куплеты пурышкевича которые тот сочинил в 1919 году, когда в Ростове был убит один из руководителей казаков-сепаратистов-рябовов. И его друзья подозревали, что убийцы – правые деникинцы. Будет странно, станет глупо, если в наши времена не посеемы у трупа пропаганды семена. Почему теперь никакой пропаганды? Может быть, только отложили. Закончатся погребальные торжества, в которых участвуют иностранные гости, и начнутся кровавые поминки уже для внутреннего употребления. Девятое марта. День похорон. На поверке дежурный сказал, «Сегодня выхода на объект не будет. После завтрака всем вернуться в юрты, и чтоб по территории никакого движения». Опять, как утро стрелецкой казни, у наших дверей сменялись наряды из нескольких надзирателей. Они были сурово насуплены, повышенная бдительность, А в юртах все было даже тише, чем в обычном часы-кантовке. Кто спал, кто читал. Забойщики негромко постукивали костяшками, переругивались полголоса. Только в тамбуре грудилась толпа побольше, чем всегда. Курили, слушали радио. Бетховен, Шопен, Чайковский. Трагически напряженные голоса дикторов, репортаж из холодного зала, телеграммы соболезнующих, скорбящих, потрясенных. Слушал я неотрывно, пытался что-то услышать за словами в несказанном, привычка читать между строк. Говорил Маленков, уверенный голос, интонации и произношение образованного человека. Примечаю бесстрастность. Все обороты правильные, торжественно заупокойные, величальные. Но так же можно было бы говорить и на похоронах любого министра, маршала. Ни на миг, ни в одном слове нет ощущения беспримерного, бездонного горя, величайшей невозместимой утраты. Нет и просто человеческого тепла. В меру скорбно. Берия говорил с тем сталинским акцентом, но куда быстрее. Почти скороговоркой звучали казенно безразличные фразы об ушедшем великом вожде. Зато он внятно подчеркивал бодрые интонации, уверенность в будущем. И слова о мире, еще раз о мире. О Маленькове с почтительным придыханием ученик Ленина и соратник Сталина. Ага, значит уже просто соратник. Король умер, да здравствует король. Сзади кто-то шепнул, слышишь, кому ученик, а кому соратник. Молотом натужно мямлил, заикаясь, и вдруг голос сорвался, всхлипнул. Единственный отзвук неподдельной печали. В репродукторе уже ракатали травмные залпы, гудели сирены. Открыв дверь, я выглянул наружу. Испуганно сердито закричали вертухаи «Закрывай! Нельзя выходить!» Во дворе сирены и гудки едва слышибы их. «Не выхожу, только слушай и вы бы лучше помолчали». Осеклись, ворчали немнятно, а сзади Сергей не утерпел. «Чего же это ты к ним нос высунул, а к нам задницу выпятил? Встал бы, как положено, смирно и под козырек!» В следующие дни на шарашке рассказывали о гибельной давке на Трубной, на Дмитровке. Сотни убитых, задушенных. Да нет, тысячи. Ваня подробно описывал, как пробирался к Дому Союзов, ныряя под грузовиками, как пригодилось его удостоверение, ведь на корочке крупные буквы ЦК КПСС. Он говорил увлечённо, хвастливо, вскользь вспоминая о задавленных, о целых колоннах карет скорой помощи. Он забывал, что надо печалиться. В мальчишеской болтовне была жуткая достоверность, и назойливо думалось, Николай начал ходынкой, а Сталин кончил. Однако напряжение вскоре спало. Прошел еще день-другой, казалось, уже все все забыли. Работали по обычным и разговаривали на обычные темы. В газетах еще доплевали официальные сообщения, телеграммы соболезнующих иноземцев и соотечественников, цитаты из каких-то статей и писем. И все еще ничего не было о врачах-убийцах. Умер Сергей Прокофьев в один день со Сталиным. Пять лет тому назад его ругал Жданов, и, конечно же, с ведома Сталина, ведь тот еще раньше сказал о шестаковиче сумбур вместо музыки. Виктор Андреевич говорил, что Прокофьев – великий композитор. С ним соглашался и Семен, который смыслил музыки больше меня. О смерти Прокофьева сообщали короткие траурные объявления – Короткие, сдержанные заметки, они были едва различимы в газетах, обрамленных черными полосами. Но его музыка будет жить и жить, а когда умер Жданов, о нем забыли очень скоро. И уже в первые дни после речей, залпов, сирен явственно иссякла память о самом-раз-самом самом великом.